Глава двадцать шестая. Август, две тысячи четырнадцатого года. Как бросить мужа? Для этого нет ни справочника, ни руководства. Никаких подсказок. Нет пяти простых шагов. Я чувствовала себя рыбой, вытащенной из воды барахтающейся и потерянный, но я отказывалась сдаваться. Если я уйду от Уэса, я сделаю это с широко открытыми глазами, готовая ко всему, что он может швырнуть мне в спину. Уэс не ляжет брюхом вверх, не притворится мертвым. Нет, он будет драться до последнего. И я для начала медленно напоминаю себе три важные вещи. Я должна быть осторожна, я должна его перехитрить, я должна выжить. И вот теперь пришло время для первого шага. Босиком на цыпочках я подкралась к кабинету Уэса и посмотрела на кодовый замок прямо над дверной ручкой. Когда мы переехали в наш дом, Уэс позаботился о том, чтобы повсюду были установлены камеры видеонаблюдения и сигнализация. Камеры были направлены на задний двор и на входную дверь, и еще одна на гараж. Каждый раз, когда входные двери открывались или закрывались, раздавался звуковой сигнал. Когда двери были не заперты, у вас было 20 секунд на то, чтобы ввести код. Иначе сработает сигнализация. Я набрала код передней и задней двери. 049319 Не сработало. Я попробовала тот же код еще пару раз. После третьей неудачной попытки экран погас. Затем на нем вспыхнули четыре черные точки, и сработала сигнализация. Так громко и пронзительно, что у меня зазвенело в ушах. Единственный раз, когда я слышала вой сирены, в день, когда была установлена система безопасности, представитель фирмы, который ее установил, объяснил, что, как только она сработает, охранная компания сразу позвонит либо УЭСу, либо мне. На тот момент УЭС был в суде. Его телефон отключен, и все звонки переадресовывались его секретарю. Я ждала. Прошло 20 секунд. Потом минута. Я уже сомневалась, позвонит ли компания вообще как вдруг дисплей моего телефона загорелся. Я ответила на третьем гудке. «Алло?» Жизнерадостная женщина по имени Терри бодрым голосом сообщила мне, что с Беллами Роуд 4376 поступил сигнал тревоги. «Все ли там у нас в порядке?» «Да, это была я. Все хорошо, все хорошо. Я миссис Донован, мой муж на работе, и он попросил меня забрать в его кабинете кое-какие бумаги, Мне казалось, что я знаю защитный код, но, похоже, ошиблась. «Извините», — сказала я самым искренним голосом. «Не проблема. Такое происходит сплошь и рядом». На моё счастье, сигнал тревоги отключили. Терри задала стандартные контрольные вопросы. «Кличка вашей первой собаки, девичья фамилия матери, цвет вашей первой машины. Я всё назвала правильно». «Он давно хочет изменить пароль? Но вы знаете, какие они мужчины», — сказала я с усмешкой. «Мой муж потерял бы голову, не будь она крепко прикреплена к его шее». Женщина на том конце линии усмехнулась. «Думаете, я этого не знаю?» Я улыбнулась и позволила себе слегка расслабиться. Я была в шаге от получения пароля. Я это чувствовала нутром. «Пароль для отключения первой и второй сирены — 049319. Я права?» «Да». «А пароль для третьей — 78910424». «Бинго!» «Это то, что мне было нужно!» Я быстро записала числа. «Это была моя дата рождения в обратном порядке. Скажите, это главный пароль?» «Сейчас, на всякий случай, проверю». Линия затихла. Было слышно, как Терри что-то быстро печатает на компьютере. Мой пульс участился. Я знала, что была близка к тому, что мне нужно. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вскоре Терри вернулась на линию. «Да, это все коды». «Огромное вам спасибо, Терри. Вы даже не представляете, как вы мне помогли. Пожалуйста. Кроме того, где был бы муж без жены?» «Это точно», — ответила я, сияя улыбкой от уха до уха. Я завершила звонок и, все так же улыбаясь, посмотрела на дисплей. «В самом деле, где был бы муж без жены?» «Узнать код домашнего кабинета Уэса». Я вычеркнула его из списка и поспешила к нему в кабинет. Когда мы прожили в нашем доме больше года, я была в его кабинете раза четыре, не больше. Кроме Уэсса, единственным человеком, которому позволялось туда входить, была горничная, но даже тогда он наблюдал за всем, как ястреб. Я быстро ввела код, который мне дала Терри. Это был мой день рождения в обратном порядке, но я все равно перепроверила числа, прежде чем нажать «Энтер». Экран погас. Меня парализовал страх. Неужели я ошиблась? Но затем вспыхнул зеленый огонек, и раздался щелчок замка. Дверь медленно открылась. Затаив дыхание, я шагнула внутрь, ожидая, что вот-вот сработает еще какая-нибудь сигнализация или взорвется мина, суэс останется. Но не раздалось ни звука. Я быстро осмотрела комнату. Темно-синие шторы были отдернуты, впуская свет. Косые лучи падали на стол и пол. За массивным столом на стене висели его дипломы, висели ровными рядами, рамочка к рамочке. Тихо тикали часы на камине. На большом столе в левом углу стояли две фотографии. На одной мы с Уэсом в день свадьбы, а на другой я одна. Я прервала поиски, чтобы взять в руки фото. Я помнила тот момент, 4 июля. Мы встречались всего три месяца и проводили выходные у моей матери. Стояла дикая жара. На снимке мои ноги погружены в воду, ладони лежат на полотенце позади меня. Уэс подошёл внезапно, окликнул меня по имени и сделал снимок. Даже несмотря на тёмные очки, видно, что я была безумно влюблена и наивно считала, что наше блаженство продлится вечно. Но посмотрите на меня сейчас. Скрываю синяки и, как вор, крадусь за спиной мужа. Я посмотрела на книжные полки из красного дерева напротив меня. Ни пылинки. Иного я и не ожидала. Уэс был дотошен во всём, почти на грани нервного расстройства. Каждая вещь знала своё место, и если её там вдруг не оказывалось, он тотчас выходил из себя. Я добавила пыль в постоянно растущий список вещей, которые его раздражали. Все полки были уставлены книгами. Я провела пальцами по их корешкам. Крайне сомнительно, что он читал большую часть этих книг. С тех пор, как мы познакомились... Уэс ни разу не произвел на меня впечатление заядлого читателя. Я бы не удивилась, узная я, что эти книги стояли на полках просто ради интерьера. Внимательно изучив название, я вытащила несколько книг, в чьих переплетах не было ни единой трещинки. Страницы каждой были гладкими, без загибов. Последняя из выбранных мною книг была о том, как сохранить брак. Ирония от меня не ускользнула. Я аккуратно вернула книги на место, Закрыла за собой дверь и снова включила сигнализацию. Вот уж не думала, что буду шпионить за спиной мужа. Но я знала, мои возможности ограничены, наши отношения висели на ниточке, между нами ничего не осталось, и я должна быть готовой ко всему, что будет дальше. Я должна быть хитрее его, должна постоянно быть на шаг впереди. Я знала, это не бог весь что. Гордиться тут нечем, но без этого никак. Наступали новые времена. Медленно, крошка за крошкой, я возвращала себе мою жизнь.